Дэн Симмонс Мерзость Часть вторая. Гора. Суббота, 25 апреля 1925 года. До Эвереста все еще 40 миль, но гора уже доминирует не только на фоне покрытых снегом высоких вершин Гималаев, но и на самом небе. Я подозреваю, что Дикон привез с собой британский флаг, чтобы водрузить его на вершине, но теперь вижу, что у горы уже есть свое знамя. Белое туманное облако и водяная пыль, крутящаяся в дующем с запада на восток ветре и протянувшаяся миль на двадцать или больше, справа налево, словно белый плюмаж, колеблющийся над более низкими вершинами к востоку от заснеженной громады Эвереста. «Мон дью!» — шепчет Жан-Клод. «Боже мой, французский!» Мы впятером, включая Пасанга, ушли вперед от носильщиков Шерпов и Яков и поднялись на невысокую гору к востоку от перевала. Пасанг стоит в нескольких ярдах позади нас и ниже самой высокой точки перевала, держа в руке поводья маленького белого пони Жан-Клода, которого пугает сильный ветер на Пангла, последнем перевале перед Ронгбуком и Эверестом. Остальные четверо вынуждены лечь на усыпанную камнями землю, чтобы нас не сдуло ветром. Мы небрежно лежим на правом боку, как римляне на ложе во время пира. Дикон дальше всех от меня, приподнявшись на правом локте и пытаясь удержать полевой бинокль левой рукой. Затем Реджи, которая вытянулась ничком, так что подошвы ее ботинок напоминают два перевернутых восклицательных знака и двумя руками направляет опирающуюся на камень морскую подзорную трубу. Затем Жан-Клод, который приподнялся выше всех нас и, прищурившись, смотрит на юг сквозь темные очки. И, наконец, я, чуть сзади от остальных, тоже приподнявшись на правом локте. У всех на голове широкополые шляпы, защищающие от гималайского солнца, безжалостного на такой высоте — Солнечные ожоги и слезающая кожа были моим проклятием последние недели, вероятно, как и для Сэнди Ирвина. Мужчины просто нахлобучивают шляпы поглубже, пытаясь перехитрить ветер. А на голове Реджи странная шляпа из мягкого фетра, с широкими полями слева, спереди и сзади, завернутая справа, с регулируемым ремешком, который проходит под подбородком и удерживает ее. Реджи сказала, что купила ее в прошлом году в Австралии. Мы выкрикиваем друг другу название гор, словно дети, разбирающие рождественские подарки. На западе та высокая — это Чо-Ойю, 26 906 футов. Гя-Чунг-Кан — 25 990 футов. Тот пик, отбрасывающий тень на Эверест, — это Лхо-Дзе, 27 27000... тысяч... Я забыл. 27 890 футов. А вон там... «Чома Лонзо, 25 604 фута!» «И Макалух, — говорит Дикон, — 27 065 футов!» «Боже мой!» — шепчу я. Самые высокие вершины американских скалистых гор просто потеряются среди подножий этих сверкающих белыми клыками гигантов. Сёдла, понижение, соединяющее верест и другие вершины, находится выше 25 тысяч футов. Это на 3 тысячи футов выше любой горы в Северной Америке. По словам Реджи и Дикона, члены предыдущих экспедиций могли видеть Эверест, когда шли на запад к Шекардзонгу, особенно если у них возникало желание подняться по долине Яру к западу оттинки дзонга и совершить небольшое восхождение. Но мы последние пять недель шли под густыми низкими облаками, нередко навстречу ледяному дождю или метели, и в этот солнечный день на Пангла впервые получили возможность посмотреть на гору. Реджа манит меня к себе, и я ложусь ничком рядом с ней, испытывая странное чувство близости. На красноватую землю и твердые камни, и она держит подзорную трубу, пока я смотрю. «Боже мой!» Похоже, это единственное, что я в состоянии произнести в этот день. Даже в своем возрасте, 2 апреля где-то в мне исполнилось 23, я имел достаточно альпинистского опыта, чтобы понимать, что на горе, которая издалека кажется неприступной, могут обнаружиться маршруты восхождения, если приблизиться к ней или даже подняться на склон. Но вершина Эвереста выглядит слишком большой, слишком высокой, слишком белой, продуваемой ветрами и бесконечно далекой. Жан-Клод подполз к Дикону, чтобы воспользоваться его биноклем. «Отсюда не видно северного седла и верхней точки ледника восточный Ронгбук, потому что их заслоняют горы», — объясняет Дикон. «Но ты взгляни на северо-восточный хребет. Видишь первую и вторую ступени ближе к вершине». «Я вижу только бесконечный шлейф водяного пара», — отвечает Джека. «Какой же должен быть сейчас ветер на самом северо-восточном хребте?» Дикон не отвечает на этот вопрос, а продолжает объяснять. «Отсюда хорошо видно большое ущелье, или, как они его теперь называют, ущелье Нортона, протянувшееся вниз и влево из-под пирамидальной вершины». «Да...» Выдыхает Жан-Клод. Слегка подрагивающая подзорная труба Реджи не позволяет понять, заполнены ли ущелье глубоким снегом. Тогда это смертельная ловушка, если сойдет лавина. «Сильные весенние ветра — это хорошо!» Голос Реджи почти не слышен из-за воя ветра на пангла, ухающего и свистящего среди камней. «Они уносят с собой муссон и зимний снег» и повышают наши шансы найти Перси. Перси. Растущее желание побыстрее добраться до горы и начать восхождение практически вытеснило из моей головы мысли о лорде Перси. Воспоминание о том, что труп молодого человека лежит где-то здесь, на неприступной жестокой горе с ее жуткими ветрами, заставляет меня вздрогнуть. До нас доносится звучный голос Пасанга. Первые носильщики приближаются к вершине перевала, позади нас. Неохотно, со слезящимися от ветра и попыток разглядеть далекую вершину глазами, прищурившись от безжалостного света, мы все четверо встаем, встряхиваем пыль и камешки с многослойной одеждой из шерсти и гусиного пуха, поворачиваемся спиной к западному ветру и идем, спотыкаясь от порыва ветра, толкающих нас в спину к узкой тропе, проходящей через седло перевала. Секкин был похож на жаркую теплицу. Цветы, джунгли из рододендронов, воздух такой густой и влажный, что трудно дышать. Заросшие влажной зеленью долины, лагеря на полянах, которые полянами-то не назовешь пиявки, которых нужно было снимать с себя в конце каждого долгого дня, когда мы пробирались сквозь мокрую растительность. Мы не останавливались в даках, аккуратных маленьких бунгало, которые британская колониальная администрация построила через каждые 11 миль, расстояние дневного перехода, на длинной дороге в Тибет к торговой столице страны Гианце. По словам Реджи и доктора Пасанга, в даках нас ждали свежие продукты, кровати, книги для чтения и постоянный слуга, которого называли Чоуки-дар, для каждого бунгало. Однако наш отряд становился лагерем примерно в миле перед даком или в двух милях от него, никогда не пользуясь удобствами бунгало, предназначенного для тех, кто в нем нуждается». «Британские экспедиции пользовались даками», — сказал Дикон, когда мы расселись вокруг костра на одной из наших первых стоянок в джунглях Сиккима. «Как и сотни других англичан», — кивнула Реджи. «Торговые представители, направляющиеся на север, в Гианце. Чиновники колониальной администрации, натуралисты, картографы, дипломаты». «Но мы не относимся к этим категориям», — сказал Дикон. «Одного взгляда на наше альпинистское снаряжение, мили веревок, а также носильщиков достаточно, чтобы поползли слухи, что мы направляемся в Тибет». «Каким образом?» — удивился Жан-Клод. Дикон вытащил изо рта трубку и насмешливо улыбнулся. «Мы не в такой глуши, как нам кажется, джентльмены. Даже здесь, в сик -Киме. «Администрация протянула телефонные и телеграфные линии на север Догьян-Це, даже через высокогорные перевалы». «Совершенно верно», — подтвердила Реджи. «Мы будем придерживаться главного торгового пути север-юг, пока не свернем на запад Кампо-Дзонгу, в Тибет. А пока мне кажется, что единственные, кого мы обманываем, разбивая примитивные лагеря и отказываясь от относительно комфортных ночевок в даках», Это пиявки, попадающиеся у нас на пути. Мы вышли из Дарджилинга и стали спускаться к мосту через реку тиста Шерпы тронулись в путь еще до рассвета 26 марта, с лошадьми и поклажей. А наши рюкзаки и дополнительный запас продовольствия доставили до шестой мили два потрепанных грузовика. За рулем одного из них сидел Пасанг, а другого — Реджи. Там мы присоединились к остальным, а шофер Эдвард и еще один работник отогнали грузовики на плантацию. А мы с тридцатью шерпами, лошадьми и мулами продолжили спуск к реке Тиста и деревне Калимпонг, которая находилась уже на территории Сиккима. Мы стали лагерем за Калимпонгом, потому что Реджи не хотела, чтобы она нас раньше времени узнал своенравный губернатор Сиккима майор Фредерик Бейли. Английский резидент, который, по словам Реджи, мешал комитету Эвереста получить разрешение на пребывание в Тибете, чтобы у него самого остался шанс покорить гору. На границе Секима нас встретил часовой, одинокий гург, который без возражений принял документ, выданный Реджи тибетскими властями. Мы с изумлением наблюдали, как пограничник выкрикивает команды самому себе «Отдать честь правой рукой! на Налево!» «Шагом! Морж!» Потом Дикон объяснил нам, что при отсутствии офицера или сержанта, который подает команды, гургхи с удовольствием командуют сами собой. Пока мы пересекались и Ким, нашу вереницу из шерпов, мулов и маленьких белых пони два раза догоняли смуглые люди в полицейских мундирах, но Реджи каждый раз отводила представителя власти в сторону, о чем-то шепталась с ним, и хотя это лишь мое предположение, давало ему денег. Как бы то ни было, всякими нас никто не пытался задержать. И всего через неделю, на протяжении которой нам приходилось вдыхать приторный аромат рододендронов, отрывать пиявок от всех незащищенных участков тела и брести по доходящей до пояса траве, мы подошли к высокогорному перевалу Джелеп-Ла, который приведет нас в Тибет. Мы нисколько не жалели, что Сикким остался позади. Там все время шел дождь, и вскоре наша одежда пропиталась влагой и не выдалось ни единого солнечного дня, чтобы разложить ее и просушить. Мне казалось, что во время пребывания в Сиккиме только я подхватил легкую форму дизентерии, но потом выяснилось, что ЖК и Дикон тоже страдали от расстройства желудка. Только Реджи и Пасанг, похоже, устояли перед этим неприятным недомоганием. Несколько дней я лечил себя опиумом, но затем Дикон заметил, что я болен, и отправил меня к доктору по сангу. Высокий Шерпо кивнул, когда я, смущаясь, признался в проблемах с кишечником, а затем сказал, что опиум, возможно, немного помогает при дизентерии, но побочный эффект от ежевечерней дозы может быть хуже самой болезни. Он дал мне бутылочку какого-то сладкого лекарства, которое за один день привело в порядок мой кишечник. Поначалу я шел впереди своего белого пони и тащил в рюкзаке около семидесяти фунтов снаряжения, но редже убедила меня ехать верхом, а большую часть груза переложить на Мулов. «Вам понадобится силы для Эвереста», — сказала она, и я вскоре убедился, что леди права. Ослабленной дизентерией, от которой только-только начала правляться, я привык к тому, что наша экспедиция останавливалась ранним вечером, И наши палатки у импера и большая брезентовая палатка для приготовления пищи уже установлены. Спальные мешки разложены. Я также привык, что утром меня будет тихий голос. «Доброе утро, сахибы!» «Это бабу Рита и норбучеди приносят нам кофе». В соседней палатке пьет кофе Дикон, а Реджи, который всегда встает раньше нас и успевает полностью одеться, вместе с пасангом сидит у костра, и завтракает чаем с оладьями. И только когда мы поднялись на 14500-футовый перевал Джелеп-Ла, я понял, как ослабила меня болезнь в Секиме. Несколько лет назад в Колорадо я со своими друзьями-альпинистами из Гарварда едва ли не бегом поднялся на Лонгпик высотой больше 14000 футов и прекрасно себя чувствовал на ее широкой вершине, так что мог без труда сделать стойку на руках. Но когда я карабкался по напоминавшей американские горки тропе, а затем по мокрым и скользким камням, что-то вроде естественной лестницы, к вершине Джелеп-Ла, то обнаружил, что после каждых трех шагов останавливаюсь и ловлю ртом воздух, опираясь на свой длинный ледоруб. Затем еще три шага. И это плохой признак. Высшая точка перевала находится на высоте вдвое, меньшей, чем вершина Эвереста. Я вижу, что Жан-Клод дышит немного тяжелее и движется немного медленнее, чем обычно, хотя он покорил не одну вершину высотой 14 тысяч футов. Из нас троих только Дикон, похоже, уже привык к высоте, однако я заметил, что и ему тяжеловато выдерживать быстрый темп ходьбы и восхождения, заданные Реджи. Мы добрались до я в Тибете. Разница между Тибетом и Секимом просто поразительна. В верхней точке перевала Джелепла нас засыпало снегом, и метель с сильным западным ветром сопровождала нас и после того, как мы вышли на сухую высокогорную тибетскую равнину. После буйства красок в джунглях Сиккима все мыслимые оттенки розового и кремового, а также цвета, названий которым я не мог подобрать, но которые Реджи и Дикон назвали розовато-лиловым и светло-вишневым. Мы оказались в почти черно-белом мире. Серые облака у нас над головой, серые камни вокруг, и только красноватая тибетская почва добавляла немного краски в эту бесцветную картину. Вскоре наши лица покраснели от кружившейся в воздухе пыли, а когда от холодного ветра у меня стали слезиться глаза, до того, как я понял, что нужно надевать очки даже на этой относительно небольшой высоте, Покрытые коркой грязи щеки Прочертили кроваво-красные бороздки Последнюю ночь нашего перехода Мы провели поблизости от маленькой Продуваемой ветрами деревни Чодзонг Это было в понедельник, 27 апреля А на следующий день мы спустились в долину длиной 18 миль, которая вела к монастырю Ронгбук, всего в 11 милях от прохода к леднику Ронгбук, где мы планировали устроить базовый лагерь. «Что означает название Ронгбук?» — спрашивает Жан-Клод. Дикон либо не знает, либо слишком занят, чтобы ответить. «Снежный монастырь», — тут же поясняет Реджи. Мы делаем довольно продолжительную остановку в монастыре и просим аудиенции и благословения верховного ламы Дзатрула Ринпочи. «Шерпы не такие суеверные, как тибетские носильщики», объясняет Реджи, пока мы ждем ламу. «Но неплохо было бы получить такое благословение перед тем, как отправиться к базовому лагерю, не говоря уже о попытке покорить гору». Однако нас ждет разочарование. Святой Лама, с титулом, похожим на звяканье жестянки, котящейся по бетонным ступенькам, передает, что теперь неподходящее время для нашей встречи. Дзатрул Ринпоче пригласит нас в монастырь, сообщает представитель Ламы, если и когда его святейшество Лама посчитает благоприятным почтить нас своим присутствием и благословением. Реджи удивлена этим обстоятельствам У нее всегда были хорошие отношения с монахами и верховным ламой монастыря Ронгбук, говорит она. Но когда женщина спрашивает знакомого монаха, почему Дзатрул Ринпоча отказывает нам в аудиенции, Бритый наголо старик отвечает на тибетском, а Реджи потом переводит. «Плохие предзнаменования. Демоны горы не спят и гневаются, а будет еще хуже». «Метох-Кангми на горе активные и злые». «И... Метох-Кангми?» спрашивает Жан-Клод. «Йети», — напоминает нам Дикон, — «те вездесущие, волосатые похожие на человека-монстры». «Ваш генерал Брюс три года назад заверял нас, что все британские альпинисты принадлежат к одной из сект Англии, которые поклоняются горе» и что они пришли для паломничества к Джамалунгме. Но теперь мы знаем, что генерал Брюсс лгал. Вы, англичане, не поклоняетесь горе». Реджи переводила с такой же скоростью, с какой говорил старый монах. «Это он о танцующих монахах и том проклятом фильме Нойла?» спрашивает Дикон. Реджи игнорирует его вопрос и не переводит монаху. Она что-то произносит на певучем тибетском наречии, низко кланяется, и мы впятером, в том числе пасанг, выходим из кельи монаха. Старик начинает вращать молитвенное колесо. Снова, оказавшись на холодном ветру, Реджи вздыхает. Это очень плохо, джентльмены. Наши шерпы, особенно отобранные тигры, которые пойдут с нами на гору. «Нуждаются в этом благословении и очень хотят его получить. После устройства базового лагеря я вернусь в монастырь и попробую убедить ламу, что мы заслуживаем благословения подняться на гору». «Если старик не хочет давать своего дурацкого благословения, так и черт с ним!» — рычит Дикон. «Нет!» — Реджи непринужденно вскакивает на спину своего крошечного белого пони. «С чёртом придётся иметь дело нам, если мы не получим благословения для наших шерпов». Ещё в конце марта, когда мы стояли лагерем у первой большой деревни сикима Калимпонг, к Дикну пришёл таинственный незнакомец. Я обратил внимание на высокого худого мужчину, когда доктор Пасанг привёл его в лагерь и реджи начала болтать с ним. Несмотря на традиционную одежду непальских шерпов и коричневую шапку, больше похожую на тюрбан, а также смуглую кожу и густую черную бороду незнакомца, я подумал, что этот необычно высокий шерпа может быть родственником пасанга. И еще я заметил на его ногах прочные, хотя и очень потертые английские туристические ботинки. Оказалось, что он не только белый и англичанин но и чрезвычайно известный англичанин. Прежде чем слухи о личности незнакомца начали распространяться по лагерю, личный шерпа Дикона, Нима серинг пришел за нашим другом. «Сахиб хочет видеть вас, Сахиб!» — обратился он к Дикону и, как обычно, хихикнул. Дикон вместе с ЖК возился с проточным клапаном кислородного аппарата. Когда он поднял голову и взглянул на высокого бородатого мужчину в одежде непальского крестьянина и в прочных туристических ботинках, то моментально вскочил и побежал пожать руку гостю. Я думал, что Дикон приведет незнакомца к костру и познакомит со мной с Жан-Клодом, но вместо этого они вдвоем, довольно невежливо, по моему мнению, отошли к небольшому ручью, впадавшему в реку Тиста через которую мы только что переправились. Сквозь завесу листьев мы видели, что незнакомец присел на корточки как шерпа, а Дикон сел на маленький валун на берегу ручья, и они о чем-то увлеченно заговорили. «Кто это?» — спросил я Реджи, когда она, наконец, подошла к нам и спросила, не хотим ли мы еще кофе. «Ка-те, Овингс», — ответила Реджи. Даже новость о втором пришествии Христа не произвела бы на меня такого впечатления. Кеннет Терренс Овингс был одним из моих литературных идолов с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Его называли поэтом-альпинистом, и до Первой мировой войны он не только входил в пятерку самых известных английских альпинистов, но также считался одним из лучших британских поэтов, писавших Верлибром наряду с Рупертом Бруком и другими великими поэтами, погибшими на войне, Уилфридом Оуэном, Эдвардом Томасом, Чарльзом Сорли, или теми, кто остался жив, чтобы написать о них, в том числе Зигфридом Сессуном и Айваром Герни. К.Т. Овингс выжил на войне, пройдя путь от лейтенанта до майора, но никогда не писал о боях. Насколько мне известно, после войны он не написал ни единой поэтической строчки. В этом смысле они с Диконом были похожи. До войны тот тоже был известен своими стихами, но после начала боев не опубликовал и, очевидно, не написал ни одного стихотворения. Овингс также не вернулся в Альпы, где, подобно Джорджу Мэлори и Дикону, а зачастую в компании Дикона, получил такую известность предвоенные годы. Он просто исчез. Некоторые газеты и литературные журналы сообщали, что Овингс уехал в Африку, где в одиночку поднялся на гору Килиманджаро и просто отказался спускаться. Другие были уверены, что он отправился в Китай покорять неизвестные горы, и там погиб от рук бандитов. Но большинство авторитетов придерживались версии, что К.Т. Овингс, чтобы избавиться от воспоминаний времен войны, Построил маленький парусник и попытался обогнуть земной шар, но утонул во время сильного шторма в Южной Атлантике. Я снова посмотрел сквозь ветки деревьев. Там был Овингс, одетый в нечто напоминающее чистые тряпки и с черной бородой с серебристыми нитями. Он сидел на корточках и о чем-то оживленно болтал с Диконом. В это было трудно поверить. Я встал. Взял металлическую бутыль для воды и пошел к ручью. «Мистер Дикон хотел, чтобы их не беспокоили», — сказала Реджи. «Просто собирался набрать воды. Мешать я им не буду». «Обязательно прокипятите, прежде чем пить», — предупредила Реджи. Я почти на цыпочках подошел к ручью, стараясь, чтобы между мной и двумя собеседниками была густая завеса из ветвей. Наклонившись влево, к ветвям, чтобы лучше слышать, и наполняя водой большую металлическую бутыль, я обнаружил, что Дикон говорит слишком тихо, и его слов не разобрать, но хриплый голос Овингса звучал громко. «Я поднялся довольно высоко и видел, что у гребня есть большая ступень, каменная стена высотой около сорока футов, непосредственно под вершиной гребня». Я видел ее в бинокле с долины, а потом еще раз, когда взобрался выше кам. О чем это он? Похоже, Овингс предупреждает Дикона насчет первой или второй ступени. Скорее всего, второй, потому что гребень вершины находится прямо под ней, на северо-восточном хребте Эвереста. Ну а первой и второй ступени знают все, хотя никто возможно, за исключением Мэллори и Ирвина в день их исчезновения, не поднимался достаточно высоко, чтобы сразиться с ними, особенно с более высокой и крутой второй ступенью. Обе ступени можно разглядеть на фотоснимках, которые делали, начиная с экспедиции 21-го года. Почему Овингс теперь предупреждает Дикона о таких очевидных вещах? И почему называет северное седло термином «кам», а не «седлом»? Вероятно, у поэта-альпиниста имеются свои названия для всевозможных особенностей рельефа, обнаруженных разведывательной экспедицией 21-го года. Может, Овингс пытался покорить Эверест в одиночку, но его остановили эти препятствия в виде громадных каменных ступеней на северо-восточном хребте. Они были главной причиной, наряду с жутким ветром на гребне хребта, почему Мэлори и остальные переместились на северный склон и попытались подняться по практически вертикальному большому ущелью. «Возможно, с перилами?» — это все, что мне удается расслышать из тихого ответа Дикона. «Да, да, это может сработать», — согласился Овингс. «Но я не могу обещать лагерь или склад прямо под...» Дикон снова что-то сказал тихим голосом. Наверное, просил Овингса говорить не так громко, поскольку следующие слова поэта-альпиниста были едва слышны. «Худший участок — это, вне всякого сомнения, ледопад!» Голос Овингса звучал настойчиво. «Ледопад?» Я задумался. Неужели он говорит о почти вертикальной стене из снега и льда ниже северного седла в начале ледника восточный Ронгбук? Да, участок непростой. В 22-м году там под лавиной погибли семеро носильщиков шерпов Но как он может быть худшим участком экспедиции на Эверест? Две группы уже преодолевали его и даже ежедневно поднимали по льду тяжелые грузы. Десятки раз. В прошлом году Сэнди Ирвин соорудил веревочную лестницу с деревянными планками, чтобы облегчить подъем носильщикам. Даже посанкой Реджи, если ей можно верить, а я верил, преодолели ее свободным стилем, с трудом вырубая ступени во льду, и смогли добраться до лагеря на Северном Седле и даже выше, прежде чем погода заставила их повернуть назад. Мы привезли с собой спелеологические лестницы, новые кошки ЖК с двенадцатью зубьями, а также приспособление под названием ЖУМАР, чтобы сделать подъем на северное седло для носильщиков быстрее и безопаснее». «Я придумал последовательность», — сказал Овинг с своим хриплым голосом. «Белый, зеленый, затем красный. Только убедись, как можно выше, очень высоко, и...» Мне это казалось полной бессмыслицей. Внезапно мой ботинок соскользнул с камня, на котором я сидел на корточках у ручья, уже наполнив бутылку, и я услышал голос Дикона. ш Кто-то есть поблизости!» Я покраснел и, стараясь сохранять невозмутимость, закрыл бутылку и, как ни в чем не бывало, пошел к лагерю, не зная, могут ли меня сквозь густую листву видеть Дикон и его знаменитый друг. Они передвинулись еще чуть ниже по течению, подальше от всех, остановились на поляне так, чтобы никто не мог подкрасться к ним незамеченным, и их оживленный разговор продолжался еще несколько минут. Потом Дикон вернулся к костру один. «Разве мистер Овингс не поужинает с нами?» — спросила Реджи. «Нет, он сегодня же вечером возвращается, надеется добраться до дарджилинга к завтрашней ночи» ответил Дикон и бросил недовольный взгляд на меня и на бутылку воды, улику, в моих руках. Я опустил глаза, чтобы не покраснеть. «Ришар», — сказал Жан-Клод, — «ты никогда не говорил нам, что знаешь К.Т. Овингса». «Не было случая». Дикон сел на один из ящиков и уперся локтями в обтянутой шерстяной тканью колени. «Мне бы очень хотелось познакомиться с мсье Овингсом», — продолжал ЖК. В его тоне мне послышался упрек. Дикон пожал плечами. «Кен — довольно нелюдимый человек. Он хотел рассказать мне кое о чем, что он сделал, а затем ему нужно было вернуться». «А где он живет?» — слова застревали у меня в горле. «В Непале», — на мой вопрос ответила Реджи. «Кажется, в Тианг-Боче, в долине Кхумбу». «Я думал, что белым, англичанам, не разрешено жить в Непале». «Совершенно верно», — подтвердил Дикон. «Мистер Овингс приехал сюда после войны», — сказала Реджи. «Если я не ошибаюсь, у него жена из Непала и несколько детей. Его тут приняли. Он редко приезжает в Индию или Сикким». Дикон промолчал. «Что это за последовательность из белого, зеленого и красного?» Хотелось мне спросить у Дикона. «Почему ледяная стена или ледопад, как называл его Овингс, будет самой опасной частью восхождения?» «Почему он говорил о местах для лагеря и склада? Может, он нашел или оставил на северном склоне горы нечто такое, на что не наткнулись три предыдущие английские экспедиции?» «Вы были знакомы с майором Овингсом во время войны?» — спросила Реджи. «Да, я был знаком с ним», — сказал Дикон. «И раньше». Он встал и хлопнул себя по коленям. «Уже поздно. Всем чумби нам сегодня что-нибудь приготовил? Или мы ляжем спать голодными?» Мы покинули монастырь Ронгбук, хотя многие шерпы выражали недовольство отсутствием благословения пока доктор Пасанг не прикрикнул на них, и они не погрузились в угрюмое молчание. Наш отряд из тридцати пяти человек преодолел две мили по долине, переправился через реку и продолжил путь к началу ледника Ронгбук, пока приблизительно за час до захода солнца мы не добрались до места, где располагался базовый лагерь трех предыдущих экспедиций. Бесплодное ожидание в монастыре, пока нас не благословит главный лама, «Стоило бы нам целого дня». Признаюсь, что, когда мы добрались до места базового лагеря, настроение у меня несколько испортилось. Все три экспедиции разбивали лагерь в одном и том же месте — в Ледниковой долине. С юга его защищал от сильного ветра сорокаметровый каменный гребень Марена, а на севере был проход, откуда мы только что пришли. Тут имелись площадки для палаток, некоторые даже без крупных камней, и маленькое озерцо талой воды, где могли пить лошади, мулы, а также яки, которых мы выменили по дороге. Рядом протекает речушка с ледника, и хотя воду перед употреблением все равно нужно кипятить из-за близости отходов жизнедеятельности людей и животных, и мы предпочитаем растапливать снег, в речушке можно брать воду для купания. Здесь также есть грязь и мусор от трех предыдущих британских экспедиций. Обрывки брезента от палаток и сломанные шесты, использованные кислородные баллоны и рамы от них, низкие каменные стены, которые ветру удалось повалить в некоторых местах, груды из сотен еще не успевших проржаветь консервных банок, части из которых еще заполнены гниющими несъеденными деликатесами предыдущей экспедиции а слева от лагеря, вдоль цепочки камней, отхожее место. Не способствовала хорошему настроению и расположенное к югу от замусоренного лагеря Мэлори высокая пирамида из камней, которую предыдущая экспедиция насыпала в память о погибших на горе. На самом верхнем камне виднелась надпись «В память о трех экспедициях на Эверест». А ниже, на другом камне, 1921 первый келлас В память о враче, умершем во время подготовительной экспедиции 21-го года, участником которой был Дикон. Еще ниже были написаны имена Мэлори и Ирвина, а также имена семерых шерпов, которые погибли под лавиной в 22-м году. У меня такое чувство, что мемориальная пирамида из камней превращает весь базовый лагерь в кладбище но больше всего угнетает сама громада горы Эверест, такой непохожей на Маттерхорн, хотя до нее еще 12 миль по продуваемой ветрами ледниковой долине. Мы видим ее освещенные заходящим солнцем, западные склоны и гребни в просвете между снегами и почти сплошным облачным покровом. Но даже на таком расстоянии гора кажется уродливой и слишком большой. Это не отдельная гора, как Монблан или Маттерхорн, а скорее громадный клык, выступающий над невообразимым барьером гигантских зубов. Туманный шлейф от вершины и гребней теперь простирается на восток до самого горизонта, над соседней горой Келлос и более высокими, тоже слишком большими, слишком высокими, слишком крутыми, слишком массивными, слишком далекими вершинами Гималаев, похожими на стену, которую построили боги, чтобы преградить нам путь. Я чувствую, что Дикон недоволен, что приходится разбивать лагерь на этом месте. Но в этот долгий день Шерпы не в состоянии идти дальше. Дикон всегда хотел поставить наш первый лагерь в трех милях дальше по долине, где раньше был первый лагерь, или передовой базовый лагерь. Однако наша база уже находится на высоте 16,5 тысяч футов, более чем в 12,5 тысячах футов ниже неприступной вершины Эвереста, но достаточно высоко, чтобы мы все задыхались под 60-фунтовым грузом. Судя по словам Дикона и Реджи, первый лагерь располагается на высоте 17 800 футов, и, несмотря на утверждение, что он самый солнечный из всех лагерей на Эвересте, зачастую открыт ветрам, дующим с северного склона горы и обрушивающимся на ледник. Там наверху больше льда, чем моренных камней, и доктор Пасанг заметил, что дополнительные 1300 футов затруднят нам восстановление после высотной болезни. В течение пяти недель, когда мы вечерами сидели у костра, Реджи убедительно доказывала, что первую линию палаток нужно установить примерно здесь — «Куда можно отступить, если нас настигнет горная болезнь?» И Дикон, похоже, больше не собирается возражать. Он планирует сложить все альпинистское снаряжение во втором лагере, в шести милях от базы. Теперь Дикон опускает на землю тяжелый тюк, который он нес, достает из него почти пустой рюкзак и обращается к Реджи. «Будьте добры, леди Бромли Монфор, проследите за установкой здесь базового лагеря». Я разведаю долину до первого лагеря. Это смешно, — говорит Реджи. Вы не успеете добраться туда до темноты? Дикон сует руку в почти пустой рюкзак и вытаскивает головной убор Реджи из кожаных мешков с лампой и батареями. Включает, а затем выключает лампу. Посмотрим, работает ли эта хитроумная штуковина валийских шахтеров. Если нет, у меня в рюкзаке есть старомодный ручной фонарь. «Ты не должен идти один, Ришар», — говорит Жан-Клод. «И особенно на ледник. В полутьме увидеть трещины почти невозможно». «Не обязательно подниматься на ледник, чтобы добраться до первого лагеря», — отвечает Дикон. «В кармане куртки у меня есть печенье, но я буду очень благодарен, если вы сохраните для меня тёплыми суп и кофе». Риджи подзывает Пасанга... И через несколько минут они уже руководят уставшими носильщиками, которые разгружают Яков и молов и решают, где какие палатки ставить в этом необычно мрачном месте. Пасанг приказывает поставить большую палатку Уимпера с клапаном у входа внутри одной из разваливающихся каменных стен Сангха и объявляет, что это медицинский пункт. Несколько шерпов тут же принимаются за ее установку. Наша долина погружается во тьму, но далёкий Эверест сияет над нами в своём холодном, властном, независимом одиночестве. Устрашающий вид. В наш последний вечер в Сиккиме, 2 апреля, перед тем, как пройти по перевалу Джелепла в Тибет, я праздновал свой 23-й день рождения. Я никому не говорил об этой дате, но кто-то, наверное, заметил ее в паспорте, поэтому у меня получился настоящий праздник. Я даже не помню название крошечной деревушки, где мы остановились на ночлег в 12 или 13 милях от Гуатонга в направлении границы. Возможно, у нее не было названия, как и Бунгало-Дак, но имелось сооружение, которое я называл чертовым колесом, Дикон — миниатюрной версии большого колеса в Блэкпуле, а Реджи — маленькой версии венского колеса обозрения. Это была грубая конструкция из необработанных бревен с четырьмя пассажирскими кабинками, чуть больше деревянных ящиков, куда с трудом втискивается один человек. В наивысшей точке это большое колесо поднимает ваши ноги футов на десять над землей, а механизм, приводивший его в движение, после того, как меня уговорили втиснуться в кабинку, состоял из Жан-Клода, который тянул следующую кабинку вниз и Дикона, толкающего еще одну вверх. Должно быть, этот аттракцион построили для деревенских ребятишек, но никаких детей нам не встретилось, когда мы входили в деревню вечером и когда покидали ее следующим утром. Затем колесо остановили в верхней точке. Передо мной открылся вид на все восемь домиков деревни, крыши которых находились чуть выше моих коленей. И Реджи, Дикон, Жан-Клод, пасанк и несколько говорящих по-английски носильщиков запели «Ведь он такой хороший, славный парень». Популярная английская поздравительная песня. А потом нестройный хор грянул «С днём рождения тебя!» Признаюсь, что я густо покраснел, сидя там с болтающимися в воздухе ногами в шерстяных чулках. Реджа захватила с собой все ингредиенты для настоящего пирога, включая глазури и свечи, и вместе с Жан-Клодом и поваром семчумби они испекли его перед ужином с помощью примуса и каменного очага. Дикон достал две бутылки хорошего виски, и мы вчетвером до поздней ночи пили за здоровье друг друга. Наконец, когда все нетвердой походкой разбрелись по палаткам и улеглись в спальные мешки, я выбрался наружу из своей палатки и посмотрел на звездное небо. Это был один из тех редких дней, когда в Секиме не шел дождь. Двадцать три года. Я казался себе гораздо старше, чем в двадцать два, но почему-то ничуть не умнее. Сколько лет было Сэнди Ирвину, когда он в прошлом году погиб на Эвересте? Двадцать два или двадцать три? Я не мог вспомнить. Кажется, двадцать два. Моложе, чем я в ту ночь в Секиме. От виски слегка кружилась голова, и я прислонился к шершавой опоре не очень большого колеса, и посмотрел поверх чёрных верхушек деревьев на половинку лунного диска восходящую над джунглями был четверг и всего один день отделял меня от того места как я покинул нанесённую на карты территорию и углублюсь в высокогорную пустыню нетронутого тибета я подумал о редже взяла ли она с собой ночную рубашку или спит в каком-то сочетании повседневной одежды и белья или в пижаме, как почти все мы, или голый, как Дикон, даже в местах, где водились скалопендры и змеи. Я снова тряхнул головой, чтобы избавиться от образа леди Бромли Монфор. Речь же старше меня как минимум на десять лет, и, вероятно, даже больше. «И что?» — спрашивал меня мой раскрепощенный спиртным мозг. Я посмотрел на поднимающуюся в небе половинку луны, достаточно яркую чтобы посеребрить верхушки джунглей и сделать почти невидимыми точки звезд медленно приближавшиеся к зениту и представил разнообразные героические поступки которые я могу совершить во время будущего перехода и восхождения что либо такое что сделает наши отношение средже чем то большим или по крайней мере отличающимся от просто дружбы которые как мне кажется завязалась между нами Она испекла мне именинный пирог. Она знала, когда у меня день рождения. Взяла с собой муку, сахар и консервированное молоко и купила четыре яйца в этой или предыдущей деревне, а потом вместе с Семчумби и ЖК испекла пирог на открытом огне. Я понятия не имел, как им это удалось, но пирог получился вкусный, даже с шоколадной глазурью и на нём горели двадцать три маленькие восковые свечи. Она испекла мне именинный пирог. В порыве юношеского увлечения я забыл о вкладе Жан-Клода и Семчумби в изготовлении пирога. Забыл о том, как искренне пел Дикон, и как он хлопал меня по спине. Забыл о его щедрым подарке — виски. Она испекла мне именинный пирог. Прежде чем заплакать, я сумел заползти в палатку, снять ботинки и забраться в спальный мешок, пытаясь сохранить в голове эту мысль. Она испекла мне именинный пирог. Последний перед тем, как заснуть. Но последней была другая. Теперь мне двадцать три. Доживу ли я до того времени, когда мне исполнится двадцать четыре? В первое утро в базовом лагере на Эвересте я проснулся с жуткой головной болью и тошнотой. Это меня очень расстроило, поскольку я лишь недавно полностью восстановился после дизентерии, которую доктор Пасанг вылечил почти месяц назад в Сиккиме. Мне всегда казалось, что поскольку я самый молодой участник экспедиции, то должен быть и самым здоровым. Но выяснилось, что самым слабым из всех оказался именно я. В первую минуту я не мог вспомнить, какой сегодня день, и поэтому перед тем, как выползти из теплого спальника, в тот день термометр показывал максимальную температуру минус 7 градусов по Цельсию, посмотрел свой карманный календарь. 29 апреля 25-го года в мы отставали от графика Нортона и Мелори, но наверстали, упущенные благодаря более короткому пути, который нам показала Реджи во время долгого перехода через Тибет в горной деревне Шекардзонг, прежде чем мы повернули на юг Кронгбуку. Кроме того, в деревнях мы проводили по одной ночи вместо двух, как предыдущей экспедиции. Ровно год назад Мэлори, Ирвин, Нортон, Оделл, Джеффри Брюс, Соммеруэлл, Бентли, Битхэм и несколько других альпинистов, надеявшихся покорить вершину, впервые проснулись в базовом лагере в этом самом месте. Я понимаю, что Жан-Клод уже вылез из своего спальника и принялся за дела. Разжигая маленький примус, он желает мне доброго утра жека полностью одет и успел забраться подальше от лагеря и принести чистый снег, чтобы сварить первую порцию кофе. Шерпы не появились у входа в наши палатки, чтобы предложить утренний напиток, но Сэм Чумби, по всей видимости, уже разжег самый большой примус с несколькими горелками и готовит завтрак в большой экспериментальной палатке круглой формы, которую взяла с собой Реджи, и которую мы использовали в качестве столовой, когда просто большого куска брезента было недостаточно, чтобы защитить нас от все более суровой погоды. В этой экспедиции у нас три типа палаток. Тяжелые палатки Уимпера с двумя скатами, которыми пользовались уже много лет, в том числе и предыдущие экспедиции, и которые мы собирались устанавливать в нижних лагерях. Более легкие, но прочные двухскатные палатки МИДа для верхних лагерей. А также это экспериментальная палатка Реджи в форме иглу. Это прототип каркасной палатки полусферической формы производства компании Кэмп энд Спортс с двойной внешней оболочкой с жаккардовой ткани. Большая палатка Реджи, как мы ее называем, имеет восемь деревянных изогнутых телескопических опор, каждый из которых складывается вдвое, что облегчает транспортировку. Пол палатки вшит, а здесь, на холоде, я видел, как Реджи и Пасанг руководили установкой отдельного, более толстого пола. Реджи говорит, что его по специальному заказу изготовила фирма Hurricane Smoke Company. В этой необычной куполообразной палатке имеются два следяных окошка – Разумеется, остальные наши палатки без окон, только с клапаном для входа на завязках. Кроме того, большая палатка редже снабжена почти непроницаемым для ветра входным клапаном со сложной шнуровкой. В ней также имеется вентиляционный или кухонный зонт, который можно поворачивать в любую сторону в зависимости от ветра. Палатка рассчитана на ночевку четырех или пяти человек, вполне комфортную а во время трапезы в нее могут втиснуться восемь или девять человек. Когда Реджи и Пасанг поставили ее в первый раз во время нашего перехода, Дикон кисло заметил, что это сооружение похоже на рождественский сливовый пудинг, только без веточки падуба. Но, как вскоре выяснилось, большая палатка была теплее и лучше защищала от ветра, чем любая палатка Миды или Уимпера. В первые дни нашего пребывания в базовом лагере я возьму на заметку. Будущие экспедиции должны пользоваться уменьшенными версиями полусферической палатки, возможно, с четырьмя изогнутыми опорами вместо восьми, в самых опасных лагерях, четвертом, пятом, шестом и даже седьмом, если он будет, на самой горе, где горизонтальную площадку под палатку нужно вырубать в снегу и во льду, или с трудом складывать, перетаскивая камни. круглые основания потребуют меньше места, а сильный ветер плавно огибает нашу большую палатку, тогда как двускатные палатки уже хлопают, издавая звук, похожий на ружейные залпы. «Что там за погода?» — сонно спрашиваю я ЖК, принимая у него первую сегодняшнюю чашку горячего кофе. «Сам посмотри», — отвечает он. Стараясь не пролить кофе, я сажусь на корточке рядом с плотно зашнурованным клапаном палатки и выглядываю наружу. Сплошная пелена метели. Не видно ни соседних палаток, ни даже большой палатки в центре. «Проклятие!» — шепчу я. Мне казалось, что в палатке холодно, но сильный ветер, проникший внутрь, пробирает до костей, несмотря на два слоя теплого белья а также третий, который я надел на ночь. Дикон вчера вернулся из разведки к первому лагерю. Было бы очень обидно и печально, если бы наш опытный руководитель попал в снежную бурю и погиб, в первый раз покинув базовый лагерь. ЖК кивает и отхлебывает кофе. Он вернулся около полуночи, незадолго до того, как пошел снег и задул сильный ветер. Маска у него покрылась льдом и по слогам Тенцинга-Ботья Ришар был очень голодным. «Вроде меня», — говорю я, допивая кофе. Головная боли и тошнота еще не прошли, но я убедил себя, что мне станет легче, если что-нибудь съесть. «Я сейчас оденусь. Думаешь, мы сможем добраться до большой палатки?»